Глава 7. Амору, Арменголь, Аруфат, Аяц, Бальестер, Баталье, Гомес Фаре, Женсана, Карерас, Кодина, Коломер, Комерма, Марсет Риус, Марсет Солер, Пужоль, Пуч Рамио Reguant Ferrer Escaiola. Таков мог бы быть список самых выдающихся фамилий города Фейшес, сыновья которых оканчивали среднюю школу и которые искали подходящее место для обучения своих отпрысков в старших классах. Все эти отпрыски, Микель, родились в 47 году, в середине 50-х годов была опубликована принадлежавшая мне небольшая научная работа. Я называл ее тогда «Трактатус», посвященная поэтам Корне, Риба и Фошу, и престиж Маурисия Сикарта Безземельного в тайных и подпольных узких кругах местных интеллектуалов понемногу возрастал. Примечание «Трактатус». Трактат, латинский. Жузеп Корне и Пуч Ориол, 1884-1970 годы, каталонский поэт, драматург, журналист, переводчик. Карлес Риба и Браконз, 1893-1959 годы, каталонский поэт, прозаик и переводчик, классик национальной литературы. Конец примечания. Мое сердце все еще было разбито великим предательством со стороны того, кого дали мне взамен отца, и я находил убежище в музыке, единственной возможности проявить неповиновение. И иногда ходил на могилу своего приемного отца, проклинал его и чувствовал себя лучше». И все библейские проклятия, предназначенные для тех, кто плюет на могилу своих родителей, падали на мою голову и на головы потомков моих до седьмого колена. Обрати внимание, насколько плачевна моя судьба. Я знаю место, где похоронена моя мать Карлотта, но где похоронены мой отец и мой любовник, я не знаю». Моего отца приговорили к посмертной жизни за пределами кладбищенских стен за то, что у него в последний час не хватило мужества не умереть от любви. И семейство Жансано не проявило особенного интереса к тому, где его похоронили. При перестройке кладбища его могила исчезла, а когда погиб мой Микель, его мозги забрызгали стену магазина одеяла на улице Жонкайрес и кости его лежат среди костей других несчастных расстрелянных на пустыре Камп-де-Ла-Бота в общей могиле, которую я так и не смог найти. Там его и похоронили, как какого-нибудь Моцарта, и мне было очень приятно, что Кодина, Марсет, Пуч и Регуант считали меня настоящим эрудитом, и мне был открыт свободный вход на все самые интересные заседания общества любителей искусств. Только это мне и оставалось. В то время я посчитал бы за несчастье, если бы люди узнали, что Мауриси Сикарт и Жансана одновременно является Маурисием безземельным и Маурисием нелюбимым, полноправным наследником состояния, от которого его заставили отказаться, поскольку его приемный отец пригрозил ему, что растрезвонит по всей округе, что он не женился, потому что в памяти его жила большая любовь по имени Микель, и не ходил к проституткам, как все добрые люди, потому что был воплощением зла. Я молча пережил свое несчастье и восторжествовал, когда твой дед Тон умер. И моей пятой большой симфонией стало то, что твой отец, который мог бы вернуть все на свои места, ничего для этого не сделал. Он просто-напросто оставил все себе, и даже не спросил меня, хочу ли я работать на фабрике, которая в течение нескольких месяцев была моей. Я так и не узнал, знал ли Пэра о том, как шантажировал меня отец, потому что о таких вещах мы никогда не говорили. А ведь мы были друзьями, не разлей вода, но невидимая стена выросла между нами с того момента, с того года, когда родился Микель Второй. Я говорю тебе об этом для того, чтобы ты знал, что между друзьями иногда тоже такое бывает. Возникают такие пропасти о возможности появления, которых никто даже и не подозревал. Надеюсь, что с тобой такого никогда не произойдет, Микель II, школьными товарищами которого были Комерма, Аяц и Балестер. Ты начал свой жизненный путь обернутым мягкой ватой, и вскоре стал жертвой стремления твоих родителей дать тебе превосходное образование, даже не подозревавших, что я и так мог его тебе дать совершенно бесплатно и к тому же с любовью. И потому, не придавая значения нашим прогулкам по Каштановой аллее или по портретной галерее, где я рассказывал тебе о тайнах жизни, Пережен Сана, несмотря на слабое сопротивление своей жены, выбрал из ряда возможностей, которые знатные семьи Фейшеса, Амору, Арменголь, Аруфат, Аяц, Бальестер, Баталье, Гомес-Фаре, Жинсана, Карера, Скодина, Коломеркомерма, Марсетриус, Марсет Солер, Пужоль Пуч, Рамиро Регуант Феррер и Скайола считали достойными для образования своих детей несколько неудобный, но достаточно престижный вариант. Отправим его в Барселону более престижную школу, чем самые престижные школы в Фейшесе. В некоторых случаях Комермо, Баталье, Бальестер, Марса, Триус и Гомес Фаре выбор падал на удаленные интернаты, что придавало семье еще больше статуса. Однако семейство Жансано выбрало нечто среднее – полупансион у иезуитов на улице Касп в Барселоне. Не знаю, к чему привело образование тех отпрысков, от которых должно было зависеть возрождение текстильной промышленности Фейшеса, но если судить об этом должно по сегодняшнему положению этой самой промышленности, то следует признать, что их обучение закончилось полным крахом. Мне? Все равно кажется, что это сильно преувеличено, сказала Жулия, глядя на Мус, который поставил перед ней официант. Что преувеличено? Их ответственность за кризис текстильной промышленности? Насколько я знаю, он произошел не по вине фабрикантов. Дядя Маурисий был историком романтического толка. Кроме того, некоторых вещей он просто не мог знать. В общем, в старших классах я учился у иезуитов. Там я познакомился с Болосом и Ровирой, и другими школьными товарищами, например, с Масферером и Колем, и набирался ума разума, пока не поступил в университет, а тут уж все вышло, как вышло. Но Пучу, Рамио, Фереру, Аяцу, Балестеру, Кареросу, близнецам Кодина, младшему из братьев Коломер и Регуанту, повезло гораздо меньше, ведь хотя дядя казалось, что он все на свете знал, Все те, о ком он говорил, были чуток помоложе Микеля и вели несколько иную жизнь. Денег у них действительно куры не клевали. Им совершенно не нужно было ничего делать, и поэтому не было никакого смысла оканчивать университет, в который все они поступили по настоянию родителей. И действительно, большинство из них палец о палец не ударили, и кроме тех, кто, как я, ушел на войну, или тех, кто решил отправиться в путешествие мистического толка с туго набитым кошельком, всех остальных без исключения сразил комплекс неполноценности, в их жизни не было подвига, который мог бы спасти их от безвестности, и выбор их пал на виски или джин, на то, чтобы умело и сознанием дела притворяться, будто бы они пишут стихи или разбираются в дизайне, и на то, чтобы зазывать друзей выкурить косячок, а их младшим братьям пришлось еще хуже, потому что наступила эпоха героина и улетов вечное блаженство на игле. Те, кто не умер, превратились в развалины. Ребята моего возраста, у которых было побольше ума, посвятили себя спортивным подвигам. Сейчас они ведут здоровый образ жизни среди шкафов с кубками и трофеями. Микель Жансана II, читатель дядиных мемуаров, из тех, кто остался ни рыба, ни мясо, спился лишь частично, копя воспоминания, ставшие секретами, и отрезки жизни, иногда десятиминутные, которые хотелось бы вычеркнуть из памяти. Ему остается только идти вперед, понимая, что жизнь состоит в том, чтобы научиться принимать эту нежеланную часть прожитого, и все ее последствия до самой смерти. А Жузеп Мария? Какой Жузеп Мария? Болос. Ну, у него другая история. Он был из Барселоны. И что? Везде, наверное, были. Значит, Болос был из тех, кто думал, что его спасет политика. Не тупи. Не пойму, она что со злостью это говорит. Болоса никто не спас. Он погиб. Дай-ка я Мус попробую, Жуля.